Глава шестнадцатая. Инструктор по фитнесу? Серьёзно? Детали лучше уточнить на месте? Однако. Не скажу, что сильно удивился, но выбор профессии весьма озадачил. Нет, я, конечно, совершенно точно посещал спортивный зал и был в курсе разнообразия в мире спорта до амнезии. Потому что при мысли о нём в голове сразу же всплыли масса ассоциаций и терминов. И я совершенно точно знал названия спортивных снарядов и инструментов. Но что бы инструктировал сам? Лёжа в темноте спальни с закинутыми за голову руками? Я прислушивался к себе, смотрел в окно и всё ждал, когда же прозвенят звоночки и придут подсказки. Когда я ухвачусь за мысль моё, как было с Дашей, и обрадуюсь новости. Пытался вспомнить, поймать хоть малейшую зацепку, но так ничего не ощутил и не разглядел. Ни радости, ни просвета. А значит, придётся всё узнавать заново. С тем и уснул уже под утро, поэтому проснулся поздно. А когда встал, детей дома не оказалось и жены тоже. Лишь в прихожей пустовало место детских сапожек и витал слабый запах духов. Бутылочка с недорогим парфюмом стояла тут же, на низкой тумбе у зеркала. Я подошёл и поднял её. Повертел в руках, наполненную ароматом лишь на треть. Принюхался. Мне был знаком и приятен этот запах. Лёгкий и зелёно-цветочный. На шее жену он отзывался по-особенному тепло. Но я совершенно точно держал в своих руках парфюм намного дороже. Неясная картинка женской фигуры мелькнула перед глазами и исчезла. Но вот когда и для кого покупал, не помню. Даша сказала, что на работу я обычно приходил к 10 часам утра, поэтому я сейчас решил не опаздывать. Нужный маршрут нашёл по карте в смартфоне, и к спортивному клубу Jungle Fit я подъехал за полчаса до начала работы. Сразу вошёл в широкое помещение вестибюля и подошёл к стойке администратора, за которой стоял молодой парень, совершенно незнакомый мне человек. Я честно таращился на него с минуту, пытаясь вызвать в памяти хоть какое-то воспоминание, но отождествить личность так и не смог. Здравствуйте. Я Андрей Петушок. прохладно представился, сердясь на себя. «Кажется, здесь место моей работы». Парень не удивился, как я ожидал, а улыбнулся и с готовностью протянул поверх стойки руку. Я насторожённо пожал её в ответ. «Так и есть. Привет, Андрей. Рад снова тебя видеть в нашем строю. Ну, как здоровье, приятель? Вижу, ты уже бодрячком». «Приятель?» Я хмуро осмотрел незнакомца, не отпуская его руки и заставив вдруг стушеваться под моим взглядом. «Но может, это потому, что ему неизвестно, чего от меня ожидать?» «Ничего, сносно». наконец разжал пальцы. А ты? Прости, забыл, как твоё имя. Да ничего страшного. Я в курсе, что с тобой приключилось. Максим, на можно просто Макс. А я здесь типа главный менеджер. Ну и администратор иногда. Вот как сейчас. Он показал зубы и весело хмыкнул. Однако, наткнувшись на мой взгляд, осёкся и кашлянул в кулак. Так, э, где моя работа? Напомни, приятель. Я сделал ударение на последнем слове, снимая с плеча спортивную сумку и оглядываясь. «Если не трудно, введи в курс дело. Я немного подзабыл, что тут к чему, но готов вспомнить». «Ну, раз готов, тогда иди по коридору до тренерской и переодевайся. Сегодня по расписанию у тебя с утра групповое занятие в малом зале. Автобус на месте, твои цыпочки уже прилетели, так что начнём тренировку ровно…» Максим скинул руку и взглянул на часы. «Ровно через 17 минут. А через 10 я к тебе подойду и всё покажу». Я нашёл тренерскую и переоделся минут за пять, так что Максима пришлось ждать. В раздевалке находились ещё трое парней. Со всеми я поздоровался, но и только. Судя по тому, что на меня они особо не отреагировали, знакомы мы не были. А ещё через пару минут в помещение заглянул вехрастый парнишка в борцовке и шортах. И почему-то с ухмылочкой на наглых губах спросил: "Ну и кто здесь петушок? Я от Максима". Парни, перебрасывавшиеся до этого ленивыми фразочками о жилезе и бадах, обернулись как по команде и уставились сначала на вехрастого, а затем на меня. Чёрт. Пришлось сцепить зубы, сунуть сумку в шкафчик и ответить: «Ну я». «Что и правда, петушок?» — оскалился один из троицы, дутый и коротко стриженный качок. Развернувшись ко мне, незнакомец повёл мощными плечами. «Да ладно тебе заливать!» — кохотнул. «Это шутка, да?» Кто он такой, я не знал и узнавать не собирался. Наверняка ещё один фитнес-инструктор с тупым чувством юмора. И уж тем более не собирался его развлекать и открывать душу. «Не твоё дело, отвали!» — сказал вполне мирно, если учесть, в каком паршивом настроении находился. Я и сам не ловил кайф от своей фамилии, но трепать её по углам наверняка не имел привычки. «Слушай, а зовут тебя случайно не Петя?» «Что?» Я с грохотом захлопнул шкафчик с одеждой и обернулся, но качок уже примирительно вскинул руки. «Да ладно тебе, друг, не иршись. Я же просто спросил. Петушков у нас здесь ещё не было, вот и удивился. А ты, значит, будешь первым?» «Нет, он явно на что-то намекал и нарывался. И последним, если не заткнёшься. Что? Повторить? Ты, я вижу, не из сообразительных». Вихрастый парнишка не собирался входить, но тут впрыгнул в раздевалку, увидев, как быстро мы с качком оказались друг напротив друга, но всё равно опоздал. Качок вскинул руку с надутой бицухой, собираясь толкнуть меня в плечо, но я успел увернуться и локтем достал его под ребра. Да так быстро и неслабо достал, что и сам удивился, услышав резкий выдох и увидев, как парень скособочился и осел на одно колено. «Э-э, прости, не рассчитал». Я поймал его за руку, помогая подняться. «Только покалечить мне здесь кого-нибудь и не хватало». сам понимаешь, не люблю насмешки. А ты вроде как напросился. Он знал, что напросился, поэтому кивнул. Да всё нормально, сам виноват. Это ты прости, не удержался. Парень встал искривившись, завёл руку сначала назад, а потом вперёд, растягивая боковые мышцы пресса, куда пришёл съдар. Протянул ладонь для рукопожатия. Я Влад. Уже вполне миролюбиво представился. А ты, значит, у нас? Андрей. Ясно. Новый тренер по кикбоксингу, надо понимать. Или другие виды единоборств? Я точно не знаю. Пожал плечами. Наверное, ударные или бросковые. Я бы тебя ещё раз пощупал, но уже на матах. Влад был одного роста со мной, но гораздо тяжелее в массе. Ну нет, я не самоубийца в такие, как у него обнятия лесть. Это мне просто повезло. Так что вряд ли я какой-нибудь дзюдоист, скорее уж. Он специалист по зомби и пилатесу. Опередил мой ответ вихрастой и зачем-то уточнил. Мастер спорта. Пошли, Пету. Андрей, тебя твои цыпочки ждут. Только потому, что не хотел при чужих мужиках потерять лицо, я не ответил Вихрастому сразу. Но вытолкнув парнишку из тренерской в коридор, развернул к себе за локоть и потребовал: "Повтори ещё раз, какая кляша музумба? И что там было про пило?" "Пилатес". "Годин чёрт, что это ещё за хреновина?" Парнишка удивился и ухмыльнулся. "Ты сейчас серьёзный или стебёшься? Нашёл время. А что, похоже, или тебе тоже помочь стерть улыбку с лица, чтобы получить ответ?" Заметив, что мне не до смеха, парень посерьезнел и вытянулся. Отступил к стене на всякий случай. Ну вот, так бы сразу. Терпеть не могу эти игры, догадайся сам. Не стоит. Я вообще-то больше по асайклингу. Единоборство совсем не мое. Почему? Я ощутил себя жителем другой планеты. Ну, спиннинг, велоаэробика, вращение велотренажера с утяжеленным маховиком. Ферштейн? Их хабсферштанден. А при чем тут рыбалка? Да. Теперь и парень озадачился, взглянул на меня по часам лоб. Слушай, а ты вообще-то тренер? Наверное, рыкнул я. Настроение начинало уходить в крутое пике. Это на каком языке я сейчас выдал фразу? Ладно, потом разберусь. Просто у меня амнезия временно, коротко объяснил вихристому. Слушай, ты можешь сразу выражаться ясней? Думаю, что могу. Вот и выражайся. Не скольси, объясни, что делать нужно, терпеть не могу терять время. Пацан не стал кочевражиться и просто показал ролик в Ютубе. где спортивные парни и девушки латинос под ритмичную музыку выводили танцевальные па, дёргали конечностями и вертели пятой точкой, улыбаясь так, словно рекламировали лучшие в мире зубные протезы. Голос от изумления просел до хрипа, а лоб похолодел. «Нет, не может быть, чтобы я этим занимался. Это не моя работа». А мне сказали другое. «Но я тут новенький, третий день всего в клубе. И больше на индивидуалках, так что не в курсе. Мне пока группу вести не доверяют». «Ясно. Давай справку по Пилатусу, только быстро». Парень послушно ввёл в поисковик данные и передал мне в руки смартфон. "Слушай, да не переживай ты так", сказал с сочувствием, когда я тихо выругался. "Видел бы ты этих цыпочек. Им и танцевать-то не нужно, так, подвигаться туда-сюда. Они больше на мальчиков приезжают посмотреть". "На кого?" "Это не я", хлопнул у себя в грудь парень, округлив глаза. "Это Макс так сказал". Причувствовав катастрофу, я отдал вихристому гаджету и хмуро выдохнул. Уже понимаю, что так и иначе, а придётся пройти эту дорогу до конца. «А что ещё Макс сказал? Давай, выкладывай!» «Что у тебя отлично получается зумба, Андрей! Девочки от тебя без ума!» Девочкам было лет по 70, не меньше, и привезли их, как оказалось, из оздоровительного центра «Фэн-шуй» «Вторая молодость» на плановое занятие, которое проводилось с ними раз в неделю. Когда я вошёл в зал и поздоровался, там оказалось человек 12, и все раскрашенные, как матрёшки на дискотеке 80-х. Красотки, мама, не горюй, в ярких легинзах и повязках, у кого на лбу, а у кого на бёдрах платки с кистями, как для восточных танцев. И все с явной тоской по серому советскому прошлому, в котором была молодость и красота, но так не хватало времени и забилия мейкапа. Мне пришлось взять себя в руки, чтобы справиться с шоком от пестроты встретившей меня радужной команды. А ещё сообразить, что флирта в молодости тоже многим из этих цыпочек не хватило. Мы простояли пару минут, оценивая друг друга, пока я не очнулся от кокетливых смешков, явно одобрительного свойства. Ну, здравствуйте, дамы. Обвёл всех взглядом, шагая к центру зала и останавливаясь перед ними. Я ваш тренер, Андрей. Ой, хорошенький какой, девочки. Андрюша! Нам сегодня самого симпатичного дали. Лилобли осени глазах брюнетов не зря приехали. А серьёзный какой? Ну точно Штирлец на задании. «На моего четвертого мужа похож, Вениамина. Он, когда в дипломатическом посольстве в Венгрии работал, такой же важный и неприступный ходил, еле соблазнила. Я, когда в министерском буфете работала, такой красоткой была». «Интересно, а он холостой? Луиза Петровна, у вас зрение хорошее?» «Кольца не вижу, Зоечка, похоже, что да. Эх, мне бы лет сорок сбросить, я бы его охмурила. Ты и сейчас еще ничего?» «Сухофрукт, но всё равно ягодка». «Да уж, пластика и бассейн мне явно пошли на пользу. Хоть бери и в седьмой раз замуж выходи. Вот научит нас Андрюша модным танцам, и я подумаю». «А ты за него выходи. Мы хоть и не звёзды эстрады, но тоже ничего. Глядишь, и тряхнём стариной». «Ты, Алексеевна, главное, челюстью не тряхни, когда размечтаешься в наклоне, а то выпадет, как в прошлый раз, вместе с позвонком». Кхм. День за высокими окнами стоял солнечный, по-зимнему морозный и звонкий, и, видимо, настроение у всей группы ему соответствовало. Ну точно, цыпочки из одного выводка, даром, что большая часть жизни позади. Стоят, смеются, будто перед ними не спортивный тренер и мужчина, а зелёный мальчишка, к тому же глухой. Вот постою так ещё минут пять, и, глядишь, сам в это поверю. Так, дамы, тихо всем. Пришлось всех грозно осадить. Не в курятнике. Давайте сразу договоримся. Я вам не мальчик и не Андрюша. Чтобы сразу удовлетворить ваше любопытство и не возвращаться к теме, отвечу. «29 лет, в браке, трое детей и жена красавица». Юморцы неуместные, а женщин не только красивых, но ещё умных и старательных. Так что, если вы намерены продолжить в том же духе, то тренировку мы начнём с азов дисциплины. Что такое правило и порядок, надеюсь, никому объяснять не нужно. Ух, какой строгий мальчик, мне нравится. А я что говорила, штирлиц, а бровки-то какие грозные, чаечкой. «Дама, я всё слышу». Всё, молчим, Андрюша, как рыбы молчим. Я оглянулся и бросил взгляд на тренерский столик. На нём лежали свисток и два пульта: один от музыкального центра, а второй от большого цифрового телевизора, который висел на центральной стене. Что ж, отлично. Похоже, это выход. Разобравшись с техникой, я обернулся к цыпочкам. Хочу сразу предупредить, что тренер вам попался с временной потерей памяти. Я не помню ни вас, ни зумбы, ни тренировочной программы, вынужденно констатировал я факт. Но это не означает, поднял вверх руку, пресекая шум. Что я дам вам расслабиться, дамы. А что же это означает? Только то, что к занятию мы с вами подойдём креативно. Сегодня зомби меня будете обучать вы, каждая по очереди. И начнём с Луиза Петровны. Она здесь самая смелая. Вы делаете, я повторяю. Если сделаю лучше вас, тогда каждому полагается штрафное приседание. И не жаловаться. А если хуже? А если хуже, тогда 10 отжиманий мне. Идёт? Я взял пульт, включил музыку и выдохнул, предчувствуя по-настоящему адовый для меня час. Что ж, дамы, надеюсь, к концу тренировки вы оставите меня в живых. Ну, как всё прошло, Андрей? Вижу, скучать тебе не пришлось. Ещё бы такой цветник, надо ты молодец, справился. Макс улыбался стоя за стойкой администратора и сверлил меня насмешливым взглядом, поглядывая на монитор компьютера, на котором был виден малый зал и несколько уставших, но явно довольных занятием старушек, в числе других покидающих помещение. Что, не понравились цыпочки? С ехидцей хохотнул. Если я раньше и сомневался, были ли мы с ним приятелями в прошлом, то сейчас понял не были. Для меня есть ещё что-нибудь? Перешёл я сразу к делу. Стоять и развлекать молоденьких администраторов, слетевших с стойки и хлопающих ресницами, желания не было. Но больше никаких групп, лучше тренажёрный зал. Он удивился, но кивнул. Есть женские индивидуальные тренировки, но зато девочки высший класс, в обиде не будешь. Оплата наличными. «Вообще-то не положено». «Тогда не подходит, я ухожу». «Ну хорошо, Андрей!» остановил меня Макс, когда я уже развернулся в сторону тренерской, собираясь уйти из клуба к чертям собачьим. «Сделаю в виде исключения, но только сегодня и лишь потому, что не могу отказаться от такого тренера». «А сколько стоит час?» От озвученной суммы заскрипели зубы. «Чем же я подрабатывал на этих индивидуалках, если смог позволить себе дорогую спортивную экипировку, в которой сейчас стоял? Себя продавал, что ли?» «Хорошо, распиши до вечера». И всё, и не тебе спасибо, старина. Говорить не хотелось, но я знал цену услуге. Спасибо, но учти, что после расчёта я увольняюсь. По дороге домой заехал в торговый центр за карандашами для Сони и продуктами. Купил девчонкам сладости. Очень не хватало личного транспорта. Причём настолько, что меня не шуточно ломало от одной мысли об автомобиле и желания сесть за руль. Стоило задержать взгляд на пролетающих мимо чёрных внедорожниках, и я буквально ощущал, как пальцы сжимают послушный руль, а ноздри касается запах кожи нового салона. Но для материализации внедорожника, да ещё и люкс-класса, одного желания мало, и уже завтра мне следовало думать, как жить дальше и чем зарабатывать на хлеб. Пока возвращался к дому пешком, всё размышлял над словами жены и о своём прошлом вне семьи. Снова пытался вспомнить хоть что-нибудь, другую женщину, другой дом, кто каким я был на самом деле, и не мог. Дверь открыла Даша, в домашней одежде, с косой на плече, словно стояла в прихожей, и ждала моего возвращения. С виду молодая девчонка, немного испуганная и неожиданно виноватая. Это оказалось вынести сложнее всего. Зря она переживала. Я больше никуда уходить не собирался. Напротив, я собирался много чего поправить в нашей с ней жизни и больше не возвращаться к тому, что даже моё сознание не хотело помнить. Переступив порог квартиры, я опустил сумки на пол и хмуро уставился на жену, а задача на вскинувшую бровь Рассказывать о сегодняшнем дне было нечего, да и не хотелось. Она оказалась права. Женщины липли ко мне как мухи на мёд. Вряд ли бы ей понравилось ещё раз об этом услышать. Привет, Андрей. Привет. Вышла сказать суши, чем собирался. Видно, сказалось раздражение. Напомни, где живёт Костя? А что, что-то случилось? В 18-ой, тремя этажами ниже. Расположение квартиры как у нас. Нет, ничего. Ложись спать и не жди меня. Она ничего не ответила и не спросила. только посмотрела внимательно, кивнула и ушла, оставив мне самому захлопнуть за собой дверь. Да, Даша вешаться на шею и держать возле себя не станет, и умолять тоже. Отпустит, оставив меня один на один со своей жизнью и научится быть одна. Сейчас я пожалел, что попросил её не ждать. В глобальном смысле я бы предпочёл, чтобы меня всегда ждали. Иначе ради чего тогда всё? Интересно, как бы я сам поступил, найдя на другого мужика со всеми вытекающими? Однозначно убил бы. Во всяком случае, мужика точно. Спустившись на нужный этаж, я позвонил на стенный звонок и стенос головы шапку. Услышав, как в двери провернулась собачка замка, увидев на пороге невысокого Константина, вопросительно мигнувшего на меня из-за стёкол очков, спросил: "Ну так что, ты мне друг или как? Спасибо, что Костя недлетни не стал, и так со мне не хватало". Толкнул дверь шире и ответил просто: "Друг. Выпить есть или сходить?" "Есть, конечно. Нальёшь?" "Спрашиваешь, Андрюха, заходи".